тоже под деревянную крышу, ворота дубовые. Иван Федорович был похож на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда не оглянется, одетых щеголевать и его. из с он остановил свой возок возле амбара и подошел пешком к крыльцу. — А, Иван Федорович! — закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, без галстука, жилета и подтяжек. Однако ж и этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что подкатился с него градом. «Что же вы говорили, что сейчас, как только увидите с тетушкой, приедете, да и не приехали?» После этих слов губы иван Федоровича встретили те же самые знакомые подушки. «Большей частью занятия по хозяйству. Я приехал к вам на минутку, собственно, по делу на минутку. Вот этого-то не будет, ай, хлопче!» — закричал толстый хозяин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 Он мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича трудно изобразить, какую неприятную мину сделала при этих словах обширное лицо григорий Григорьевича. Ей-богу, ничего не слышу, — отвечал он. — Надо бы вам сказать, что у меня в левом ухе сидел таракан. В русских избах проклятые кацапы везде поразводили тараканов. Невозможно описать никаким пером, что за мучение было. Так вот и щит...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 вы матушка верно не выспались сказал григорий григорьевич кто ж спрашивает гостя пил ли он вы почете только опилили мы или нет это наше дело иван федорович прошу золототысячниковой или трохимовской севушки какой вы лучше любите золототысячник сорт травы иван иванович а ты чего стоишь произнес григорий григорьевич обратившись назад и иван федорович увидел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 Куприк — хвостовая часть. — Матушка, ведь вас никто не просит мешаться, — произнес Григорий Григорьевич. — Будьте уверены, что гусь сам знает, что ему взять. — Иван Федорович, возьмите крылышко, он другое, с пупком. — Да же вы так мало взяли? — Возьмите стегнушко. — Ты что, разин рот с блюдом, проси, становись, подлец, на колени. Говори сейчас, Иван Федорович, возьмите стегнушко.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 так жирны иван иванович ты лжешь произнес григорий григорьевич вслушиваясь в его речь я вам скажу продолжал продолжался так же своему соседу иван иванович показывая вид будто бы он не слышал слов григорий григорьевич что прошлый год когда я отправлял их в годяч давали по пятидесяти копеек за штуку и то еще не хотел брать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 Хозяйка сделала слова охотливее и открывала сама, без просьбы, множество секретов насчет делания пустилы и сушения груш. Даже барышни стали говорить, но белокурая, которая казалась моложе шестью годами своей сестры и которой по виду было около двадцати пяти лет, была молчаливее. Но более всех говорил и действовал Иван иванович